Не ясно ли, что все это сказки, рассказанные в похвалу себе самим Вардой или его ласкателями? После этой битвы дальнейший поход Руси к Царьграду был остановлен, а Варда был внезапно отозван в Азию воевать с заговорщиками императора. Там другой Варда по имени Фока провозгласил себя императором и шел на смену Цимисхию. Требовалось скорее подавить этот мятеж. Варда жестокий и там стал действовать обманом, как он действовал и со Святославом. По наставлению самого Цимисхия, подкупая и обещая великие дары, он разрушил союз мятежников, так что Варда Фока остался один, и опасность миновала. Очень вероятно, что в этом восстании принимал участие и наш Калокир. Как бы ни было, но Варда жестокий не мог удалиться с места битвы, не успокоив чем-либо русскую рать. Быть может, в этом случае помогло само время года, наступившая зима. Но, вероятнее всего, Святослава остановила какая-либо хитрая греческая уловка вроде решительных переговоров о мире с посылкой богатых даров и обещаниями уплачивать верную дань. Ведь смеялись же греки, что Русь до того же дна, что любит даже и сами обещания. О подобных обманных делах византийские летописцы всегда молчат, но описывают деяния, которые их же обличают. И здесь они рассказывают, что когда ранней весной сам царь выступил в поход, то к нему приходили русские послы, очень шумели и жаловались на какие-то обиды. Как можно жаловаться на обиды, если вражда не была замерена и если не было уговоров и обещаний, из нарушения которых, конечно, и возникли жалобы? Сами же греки прямо говорят, что Варда выиграл свою победу обманом, хитростью, коварством. Он успел также расстроить и союз Руси с печенегами и венграми. Примечание. Кедрин. Деяния церковные и гражданские, часть 3. Страница 111-118. Чертков. Описание похода. Страница 237. Конец примечания в тех обстоятельствах, в каких находился Цимисхий во время Адрианопольского дела, когда он принужден был отозвать оттуда самого Варду, ему иначе нельзя было остановить Святослава как дарами и каким-либо откупом, а главное – обещаниями и переговорами. Вот почему русское предание правильно могло говорить, что дань взята из-за убитых, и что Святослав – возвратился в Переославец с великой похвалой. Но нет сомнения, что обман греков русы почувствовали тотчас, как только удалились от Адрианополя. Они и в зимнее время продолжали опустошать Македонию, и по словам греков сделались еще надменнее от того, будто бы, что воевода, заступивший место Варды, Был человек ленивый, неопытный, неискусный и преданный пьянству. Описание несчастной святославовой войны в существенных чертах очень правдиво и у греков. Но оно по греческому обычаю представлено в виде похвального слова полководцу Варде, и особенно самому царю, и потому для полноты надлежащего впечатления о многих неподходящих под похвалу вещах, Скромно умалчивает. Во всем повествовании у Кедрина и льва-диакона видно какое-то особое старание представить греков постоянными победителями даже в мелких делах. Из этого описания всякий может видеть, что до Адрианополя руссы шли победоносно и неукротимо, а тут все дело покончили со стороны греков богатырские рассечения коня и богатыря а главным образом наставшая ночь, во тьме которой русы исчезли совсем и больше не возвращались. А между тем император, не могший более сносить высокомерной их дерзости и явного к себе презрения, решился сам вести с ними войну и всю зиму готовился к этому походу, обучая сухопутное и морское войско, производя смотры огненосным судам, устраивая полк бессмертных, заготовляя и привозя к Адрианополю запасы и так далее, все это он мог спокойно делать, обольстив и усупив врагов заключенным миром, дарами, данью. В это время он даже женился и очень весело справлял свою свадьбу праздниками, торжественными играми, щедрой раздачей милостыни бедным и особенно наград всем чиновникам. Как скоро зимняя мрачность переменилась в весеннюю ясность, государь, поднявший крестное знаменье, изготовился в поход против руссов. Прямо из дворца пошел он прежде всего молиться в храм Христа Спасителя. Оттуда в славную церковь Софию, просить у Бога себе ангела-путеводителя и предшественника войску, и затем в храм Богоматери Влахернской, избавительницы Царьграда от нападения той же Руси. Уже эти выходы хорошо объясняют, какой опасности ожидал себе Цимисхий. Из Влахернского дворца он любовался на собранное в заливе огненосное суда числом 300, Смотрел искусное и стройное их плавание и примерное сражение и, наградив гребцов и воинов деньгами, повелел им идти в реку Истр Дунай, чтобы запереть руссам возвращение домой. Корабли подымались к Дунаю, а император тем временем дошел до Адрианополя. Здесь он с радостью узнал, что о русских нигде не было слышно что тесные и опасные горные проходы к Болгарии, называемые «мешками», оставались без защиты. Он поспешил пройти эти ущелья и первый пустился в путь с полком своих так называемых «бессмертных». За ним следовало 15 тысяч пехоты и 13 тысяч конницы. Прочее войско с обозами и осадными орудиями шло позади не спеша. Скоро и совсем неожиданно для русских он явился у самой Преславы или Переяславца Балканского. Он подходил к городу с великим торжеством. Гром бубнов отзывался в тамошних горах, стучали кимвалы, тарелки, громко трубили трубы, доспехи бряцали, кони ржали, ратные криком возвещали победу. Все это... Приводила русов в изумление и ужас, восклицает Ритор и продолжает. Но, несмотря на то, что они немедленно схватили оружие, подняли щиты на рамена, щиты у них были крепкие и длинные до самых ног, стали в сильный боевой порядок и, как рыкающие дикие звери с ужасным и страшным воплем, выступили против греков на ровное поле перед городом. Битва с обеих сторон была ровная, пока царь не пустил своих так называемых бессмертных на левое крыло Руси. Это была отчаянная конница, а Русь не имела обычая сражаться на конях и никогда тому не училась. Здесь, конечно, разумеется, та Русь, которая приплывала на Дунай и в Грецию на лодках. Однако у руси из коневиков бывало и конное войско, хотя и не особенно многочисленное и сильное. Главную ее силу в далеких морских походах, конечно, всегда составляла пешая рать, они же пловцы и гребцы. Так называемые «бессмертные» смяли эту рать, она побежала и заперлась в городе. Тут греки побили 8500 человек». В Переяславце сидел известный нам грек Колокир. Он скоро увидал, что с войсками пришел сам император. И нельзя было этого не увидать, потому что золотые царские знаки издавали чрезвычайный блеск и сияние. Колокир тайно в самую глухую ночь ускакал к Святославу в Доростол. В городе остался воевода Сфенкел, занимавший третье место после Святослава. Примечание. И Икмора, руководившего русской ратью в битве под Доростолом. Конец примечания. На другой день, это было в Великую Пятницу, Цимисхий пошел на осаду. После упорного боя город был взят. Кедрин говорит, что ворота были отворены как-то тайно, изменой. Лев Диакон уверяет, что они были сломаны греками. Но есть свидетельство, что ворота отворены самими болгарами, которые по обычаю встретили цимисхие с дарами. При этом плененный Русью болгарский государь Борис с женой и двумя детьми был снова взят в плен греками. Цимисхий принял его великодушно, объявив, что греки пришли отомстить русским и защитить от них болгар. Примечание. Этот сюжет, как никакой другой, может с очевидностью свидетельствовать об успехах византийской дипломатии и о союзничестве между Византией и болгарами. Первое. Иоанн Цимиский был прекрасно осведомлен о месторасположении русов и их числе. Второе. Прошел перевалы, где разумнее всего было бы устроить византийцам засады, не имея проблем. Третье предполагается, что именно болгары сдали осажденную преславу и немало помогли византийскому успеху. Конец примечания. На болгар такая речь, конечно, подействовала сильно, и после того царь во многих случаях мог рассчитывать на них, как на своих союзников. Но Русь не ушла из города, а вся собралась в царском дворце, обнесенном оградой. Это, вероятно, был Кремль, детинец. В нем хранилась болгарская казна. Овладеть Русью в этом ее убежище не было никакой возможности. Сам император пускался на приступ, но без успеха. Греки падали у стен крепости, как снопы. Видя, что приступом ничего хорошего сделать нельзя, царь велел со всех сторон бросать через стены огонь. Кремль запылал. Русские числом более семи тысяч вышли на открытое поле, построились, но тотчас были окружены храбрыми полками варды и болгарами, сражавшимися теперь за греков. Они отбивались до последнего. Ни один не подавался назад. Все полегли честно на том же поле, где стояли. Только воевода Свенкел, с немногой дружиной пробил себе дорогу и ушел к Святославу. Овладев Преславой, император радостно праздновал в ней день Святой Пасхи. К Святославу он отправил русских пленных рассказать, что случилось, и объявить русскому князю, чтобы немедленно выбирал одно из двух. Или с покорностью положил бы оружие и, спросив прощения, в дерзости тотчас удалился бы из Болгарии, или готовился бы защищаться и принять конечную погибель. Святослав, услышав эти вести, печалился и досадовал, но, побуждаемый скифским своим безумием и надменной победой над болгарами, надеялся скоро победить и греков, и потому с готовностью собирался встретить императора у Доростола. Доростол было то место, где царь Константин после одержанной победы над скифами увидел на небе крестное знамение и услышал глаз с неба – «Сим Победиши!». В память этого чуда он и основал здесь город. Примечание. Речь идет об императоре Константине I Великом. Но битва около 335 года состоялась не со скифами, а с готами и сарматами. Конец примечания. Цимиский, спустя несколько дней двинулся к Доростолу и на пути побрал много болгарских городов, которые, отложившись от Руси, сдавались ему беспрекословно. В этом случае, чтобы приостановить измену болгарского населения, Святослав захватил всех знатных родом и богатых болгар числом до трехсот человек, и всем велел отрубить головы, а прочих в оковах запер в темницы. Таких было двадцать тысяч, как уверяет Кедрин. Но мы уже знаем, что означало это пресловие. На борьбу с царем Святослав вывел всю свою дружину числом до шестидесяти тысяч человек. Примечание. Число дружины, конечно, преувеличено, Даже все русское войско вряд ли могло насчитывать такое большое количество воинов. Вопрос остается открытым. Лев Диакон, страница 86. Число, конечно, опять преувеличено. Смотрите чертков «Русский исторический сборник», том 6, страница 342 и следующие. Конец примечания. Сомкнув щиты и копья наподобие стены, русские встретили греков действительно как несокрушимая стена. Началась сильная битва и долго стояла с обеих сторон в равновесии. Сражение колебалось, и победа до самого вечера казалась неизвестной. Двенадцать раз та и другая рать обращались в бегство. Греческая конница, предводимая самим императором, который сам бросил первое копье, и здесь решила дело. Русы не выдержали, рассыпались по полю, побежали и затворились в городе. Греки пели победные песни, восхваляли императора, а он раздавал им чины, угощал пирами и тем возбуждал их воинственность. Император стал под городом, укрепив свой лагерь рвами и валами. Он все-таки очень боялся Руси. Сделав один безуспешный приступ, он боялся начать осаду и поджидал огненосных кораблей. Как скоро эти страшные корабли показались на Дунае, греки подняли радостный крик. Русские были объяты ужасом. Они пуще всего боялись этого медийского огня. В этой боязни русские поспешили убрать свои ладьи поближе к стенам города. На другой день, с длинными до самых ног щитами, в кольчужных бронях, они снова вышли в поле переведаться с греками. Опять такая же отчаянная битва и равенство сил. Попеременно то та, то другая сторона преодолевала, до тех пор, пока один из греков не поразил копьем храброго великана Сфенкела, Потеряв воеводу, русы отступили. Тут один греческий богатырь, Федор Лалакон, побил их множество своей железной булавой, размахивая во все стороны, он раздроблял ею шлемы и головы. С прибытием огненных лодок, запиравших выход по Дунаю, Святослав увидел, что надо сесть в крепкую осаду, и потому в ту же ночь укрепил город глубоким рвом но у него не доставало главного – съестных припасов. Добывать их приходилось каким-либо отчаянным средством. И вот, в одну темную ночь, когда лил с неба пресильный дождь, блистала страшная молния и гремели ужасные громы, две тысячи русов садятся в свои утлые однодеревки и отправляются отыскивать хлеба. Они успели обшарить все добрые места далеко по берегам реки, и возвращались уже домой. В то время заметили они на одном берегу греческий обозный стан, людей, поивших коней, собиравших дрова и сено. В одну минуту они высадились из лодок, обошли греков через лес, внезапно разгромили их до последнего и с довольной добычей воротились в крепость. Весть об этом походе сильно поразила царя. Он объявил своим воеводам, особенно корабельным, смертную казнь, если вперед случится что-либо подобное. С той поры русы еще теснее были окружены в своем городе. Повсюду выкопаны были рвы, поставлена стража и по берегу, и по реке, чтобы окончательно сморить осажденных голодом. Это было одно средство воевать с Русью, потому что она вовсе не думала прятаться от врага и наносила ему страшное беспокойство своими вылазками». На одной вылазке, когда руссы очень старались истребить греческие осадные орудия, выехал на них сам воевода, близкий родственник царю Иван Куркуй. Он был во хмелю и потому скоро слетел с лошади. Превосходные доспехи, блистающая золочеными бляхами конская сбруя, навели русских на мысль, что это сам государь. Они бросились на него, и мечами и секирами изрубили его в мелкие части вместе с доспехами. Отрубленную голову вздернули на копье и поставили на башне, потешаясь, что закололи самого царя. Летописцы замечают, что воевода Иван Куркуй потерпел достойное наказание за безумное преступление против священных храмов. Он, говорят, ограбил многие церкви в Болгарии. Ризы и святые сосуды, переделал собственные вещи. Ободренная этим Русь, на другой день снова вышла в поле и построилась к битве. Греки двинулись на нее густой фалангой. Русский воевода, первый муж после Святослава по имени Икмор, с яростью врезался со своим отрядом в эту фалангу и без побивал греков направо и налево. Тогда один из греческих богатырей Анема Нема извлек свой меч и, сильно разгорячив коня, бросился на Исполина и поразил его так, что отрубленная вместе с правой рукой голова отлетела далеко на землю. Русы в изумлении подняли ужасный крик и вопль. С криком радости бросились на них греки. Русы дрогнули. Закинув щиты на спину, они начали отступать к городу. Греки преследовали их и побивали. После этой битвы греки, обдирая трупы убитых для добычи, находили и женщин, которые в мужской одежде сражались, как храбрые мужчины. Здесь Лев Диакон рассказывает, что «Как только наступила ночь и явилась на небе полная луна, русы вышли на поле, собрали все трупы убитых к городской стене и на разложенных кострах сожгли, заколов над ними множество пленных и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они погрузили в струи Дуная живыми младенцев и петухов. Они всегда совершали над умершими жертвы и возлияния, потому что уважали эллинские таинства, которым научились или от своих философов Анахарсиса и Замолксиса, прибавляет Ритор или от товарищей Ахилла. Ахилл ведь тоже был родом Скиф, чему ясным доказательством служит покрой его плаща с пряжкой, навык сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безумная отважность, вспыльчивость и жестокость, за что порицает его Агамемнон в сих словах. «Тебе приятны всегда споры» раздоры и битвы. Тавроскифы, русы, еще и ныне обыкновенно решают свои распри убийством и кровью. Нечего говорить о том, что русский народ отважен до безумия, храбр, силен, что нападает на все соседние народы. Об этом свидетельствуют многие, прибавляет Лев Диакон. И даже божественный Иезекиил об этом упоминает в следующих словах «Сиаз навожу на Тягога и Магога князя Рос». Рассуждения византийского ритора очень любопытны. Они показывают, как наша Русь своими подвигами действовала на воображение тогдашних греков И как греческая литература того времени успела связать с русским именем все лучшие предания о скифах, не забывая в том числе и Ахилла Пелеева сына, и Гога, и Магога. В этом отношении очень примечателен и портрет Ахилла. В воображении льва Дьякона он вполне точно обрисовывал портрет Святославовой Руси, а потому и для нас должен служить первым достовернейшим изображением, так сказать, живого лица Древней Руси. Настал день после этих обрядов и кровавых жертв. Святослав стал думать с дружиной, как быть и что предпринимать дальше. Одни советовали тихо, в глухую ночь, сесть на суда и спасаться бегством, Другие говорили, что лучше взять мир с греками и таким образом сохранить, по крайней мере, остаток войска, ибо уплыть тайно невозможно. Огненные корабли с обеих сторон стоят у берегов и зорко стерегут нас. Все в один голос советовали прекратить войну. Тогда Святослав, вздохнув от глубины сердца, сказал дружине. Если мы теперь постыдно уступим грекам, то где же слава русского меча, без труда побеждавшего врагов? Где слава русского имени, без пролития крови покорявшего целые страны? До этой поры русская сила была непобедима. Деды и отцы наши завещали нам храбрые дела. Станем крепко. Нет у нас обычая спасать себя постыдным бегством, «Или останемся живы и победим, или умрем со славою. Мертвые срама не знают, а убежав от битвы, как покажемся людям на глаза?» Так говорил Святослав. Лев Диакон замечает при этом следующее. «Говорят, что побежденные русы никогда живые не сдаются неприятелям, но, вонзая в чрево мечи, убивают себя». Они это делают в том веровании, что убитые в сражении на том свете поступают в рабство к своим убийцам. Дружина не могла устоять против этой речи, и все восторженно решили лечь костьми за славу русского имени. 24 июля 971 года, рано на заре, все русы под предводительством князя вышли из города И дабы никто в него не возвратился, крепко заперли все городские ворота. Настала битва жестокая. К полудню греки, полимые солнечным зноем, томимые жаждою, почувствовали изнеможение и начали отступать. Русы, конечно, еще больше горели от зноя и жажды, но теснили греков жестоко. Опять является на помощь император воодушевляет греков, повелевает принести вина и воды. Утолив жажду, греки снова вступают в бой, но сражение идет равносильно, не поддается ни та, ни другая сторона. Вот греки лукаво побежали, русы бросились за ними, но это была только хитрая уловка вызвать Русь в далекое поле. Произошла еще более ожесточенная схватка. Здесь греческий воевода Федор Мисфианин упал с убитого коня. Обе рати бросились к нему. Одни хотели изрубить его, другие хотели его спасти. Воевода успел сам себя защитить. Он, схватив за пояс одного руса и размахивая им туда и сюда наподобие легкого щитика, отражал удары копии мечей. Греки вскоре спасли своего героя, И оба воинства, не уступив друг другу, прекратили битву. Испытав такой натиск, видя, что с Русью вообще трудно бороться. Не ожидая конца этой борьбе, царь Иоанн задумал решить брань единоборством и послал к Святославу вызов на поединок. Примечание Иоанн Цимикский, император Конец примечания. «Лучше смертью одного прекратить борьбу, чем помалу губить и истреблять народ», — говорил он. «Из нас двоих, кто победит, тот пусть и останется обладателем всего».